Через шесть дней она умерла. Столь быстрая смерть объяснялась тем, что девушка была крайне истощена, жила впроголодь и в любую погоду должна была проделывать долгий путь к месту работы, где оставалась на целый день. Другой девушке Эни Харрисон повезло больше. Она осталась жива. После того, как Энни потеряла сознание, она, почувствовав первые признаки отравления, вскоре бросила эту вредную работу. — Скажите мне, — спросили ее на дознании, которое последовало после смерти Хатти, — всегда ли вы надевали носовой платок на лицо? — Нет, сэр. Когда я поступила, то там были очень старые халаты, такие изношенные, рвались по швам, и уже не было шапочек на голову. А насчет платка на рот, так их и сначала не было. Потом, только после нового закона, они дали нам эти фланелевые штуки, респираторы. Много ли пыли вы глотали? — Очень, сэр. Она такая сладкая на вкус. Когда меня тошнило, то выходили целые куски. — Черные? — Да, большие шматки. Каждая девушка на фабрике вам скажет тоже, если они захотят говорить правду. — Сэр. Если работаешь в красном цехе, то выходят красные куски, в голубом — голубые. Но самая худшая — желтая пыль. Вот она меня и погубила, сэр. Скажите, проникала ли пыль вам под одежду? Да, через халат и сквозь робу. Мыли ли вы руки регулярно? Да, сэр. А другие девушки? Сказать по правде, сэр, там и рукомойников-то не было, пока не приехали инспекторы. Собираетесь ли вы возвращаться на фабрику? — Нет, сэр. Меня выгонят из дома, если я вернусь. Председатель комитета, обращаясь к мастеру с фабрики, — Вы думаете, что женщины более подвержены отравлению, чем мужчины? — Нет, сэр. Их только тошнит больше, но некоторых женщин я бы не нанимал вообще. — Каких же? Женщин с большими влажными глазами, им пыль особенно вредна. Такие женщины часто получают заболевания мозга и слепнут. Еще хуже, пожалуй, была работа только на спичечных фабриках. За мизерную плату в 5 шиллингов в неделю, работая по 14 часов в день, рабочие должны были окунать деревянные палочки в раствор фосфора и серы, налитые в лотки». Заводчики, не думая о нанимаемых рабочих, среди которых часто были дети, устраивали производство в крошечных комнатах без окон и вентиляции, где люди проводили целый день, дыша испарениями фосфора. Здесь состав смешивали и нагревали, и здесь же готовые спички высыхали перед их раскладыванием по коробочкам. Работа несложная, но уже через несколько лет у бедняк начинались мучительные зубные боли, распухали десны и челюсти. Единственным способом прекратить мучения хоть на какое-то время было выдергивание всех зубов. Если же рабочий продолжал работу на вредном производстве, а в большинстве случаев у него не было выбора, то испарения фосфора проникали в костную ткань, и у человека начинала светиться в темноте челюсть, а часто и другие кости на теле. Районы, где жили спичечники, называли трущобами светящихся скелетов. Редко кто из бедняк доживал до 40 лет. Если организм был крепкий и оставалась надежда, что болезнь не охватила все ткани, то единственным способом избавиться от мучительных болей было удаление зараженной челюсти, что сопровождалось ужасной операцией без всякой анестезии и длительным, и тем не менее мучительным выздоровлением. Неслучайно Викториан Матч Гёрлс, работницы на спичечных фабриках, считаются первыми борцами за права рабочих. Английский актер Тони Робинсон который стал очень популярен после комедии «Блэк Адер», «Черная гадюка», где он играл Болдрика вместе с Рованом Аткинсом, мистером Бином, провел один очень странный эксперимент. Он решил выяснить, какая же работа может считаться самой худшей во всей истории Англии. Для того, чтобы оценить степень тяжести того или иного дела, он захотел все попробовать сам. Благодаря его опыту телезрители смогли увидеть, что все их личные проблемы ничто по сравнению с тем, с какими трудностями приходилось сталкиваться людям других профессий.